Глава 1 Леди. Ужин было решено подать в 6 вечера, и к тому моменту из особняка уже была вывезена треть всей мебели. Я оставила только то, что можно было назвать антиквариатом. На окнах висели дорогие тяжелые шторы и легкий как пух тюль. На паркете лежала пара новых ковров — это все, что я сумела отыскать в окрестностях за несколько часов. А в гостиной первого этажа витал потрясающий аромат свежеприготовленного мяса с травами. После генеральной чистки и избавления от ветхого хлама в доме стало легче дышать. Появилось больше свободного пространства. И, подумав, я даже приняла решение не заменять выброшенную мебель новой. Мне нравилось, что в особняке появился воздух. Пожалуй, прикуплю пару диванов, может быть, софу и какой-нибудь изящный комод себе в спальню. И на этом остановлюсь. Кресла в гостиной меня вполне устраивали, а загромождать помещение чем-то лишним не хотелось совсем. Нанятые рабочие под строгим надзором Дони и меня выдраили весь дом до блеска. Потс успел пересадить часть кустов, украсив территорию перед входом в особняк, а я обзавелась парой новых нарядов, которые будут готовы только через два дня. Но я не торопилась. В комнате матери... Нашлось несколько подходящих платьев черного цвета. И теперь я шла в столовую, украшенную свежими цветами в вазах, вымытыми окнами, а вымытые они действительно украшали помещение и тем самым легким, как пух, тюлем при полном параде. Мои волосы были уложены в сложную прическу, до ней тут подсуетилась. Хорошая девушка, еще бы болтала поменьше. Платье идеально сидело на фигуре, Портнихи помогли подогнать наряд по мне, а в глазах застыли спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Количество драгоценностей уменьшилось лишь на пару перстней и одну диадему, а я уже столько всего смогла сделать и поменять в своем родовом гнезде. Да, теперь я была совсем не против зваться главой рода. Единственная мысль, которая терзала меня, это откуда у матери такие сокровища. То, что клад со всем этим добром принадлежит ей, не подлежало сомнению. Это вполне в духе маман – спрятать драгоценности в сундуке с моими старыми игрушками, о которых все уже давно позабыли. Но мать позволила Дживзу увидеть, что она заходит в мою комнату. И этот факт говорит об одном. Она хотела, чтобы старик знал о ее передвижениях по дому. И знала, что рано или поздно я появлюсь в нашем родовом гнезде. Но откуда она могла это знать? И почему решила оставить эти сокровища в особняке? Неужели это предназначалось мне? Мне срочно нужно переговорить с ней, желательно с глазу на глаз. «Дживс, где наш гость?» Начиная нервно теребить рука в платье, спросила я у дворецкого. «Он...» — начал старик. И мы оба повернулись к окну, поскольку за этим самым окном в этот самый момент полыхнул портал перехода. «Полагаю, он будет с минуты на минуту», — с профессиональным спокойствием доложил дворецкий. Однако Рес появился в доме намного раньше. А если быть точной, спустя 10 секунд. Гнев императора вошел внутрь, добрался до гостиной и остановился, как вкопанный, увидев меня. Перевел взгляд на Дживза, что стоял рядом, затем на обновленную мебель и на до блеска камин. Затем на дверь из которой доносились дивные ароматы, и вновь на меня. Но теперь, уже более обстоятельно разглядывая. «Не откажетесь от ужина?» — спросила я ровным голосом, когда пауза растянулась до неприличной. «Не откажусь». Также ровно отозвался Рес, и мы вместе отправились в столовую. Несколько минут мы благовоспитанно жевали, наслаждаясь вкусом и утоляя чувство голода. Наконец Голубоглазый отставил бокал с вином, И невзначай заметил. «В доме произошло много изменений с тех пор, как я ушел». «Да», — вежливо согласилась я, не торопясь пускаться в пояснение. Через 10 секунд случайно встретилась с ним глазами. А вот мой будущий учитель все это время смотрел на меня, не отрываясь. Хочет развернутого ответа или просто смотрит? Я девушка скромная, намеков не понимаю. «Вы куда-то отлучались на несколько часов». Сказала вместо ответа на его незаданный вопрос. «Да». Также немногословно ответил Рес. «Хм, а у нас довольно занятный разговор выходит. А главное, информативный какой». «Вы продали что-то из своих фамильных драгоценностей?» Тем временем поинтересовался Голубоглазый. «Понятия не имею, чьи драгоценности хранятся в сундуке. Но все наше фамильное уже давно заложено под проценты. Еще с моего детства». Надо бы, кстати, как-нибудь заняться этим вопросом. Но сейчас важно другое. А вы посещали дворец? Я наколола на вилку кусочек сочного мяса и аккуратно положила его в рот, не отводя от реса но очень наивного взгляда. В игру «Игнорируй вопрос» можно играть целый вечер. «Вы планируете и дальше вести диалог в подобной форме?» — спокойно спросил Ресс, откладывая приборы и глядя прямо мне в глаза. Вас представили, чтобы следить за мной. Я тоже оставила бокал с водой. Нам предстоит целую неделю наслаждаться обществом друг друга. Неожиданно меняет он с официального на неофициальный, поделился со мной резв, вполне конкретно иронизируя по поводу грядущего наслаждения. Думаю, было бы логично найти общий язык. Иначе неделя будет трудной. Думаю, я вытерплю. Я растянула губы в неискренней улыбке совершенно не торопясь идти с ним на мировую. Да, я все еще помню, как он отшвырнул меня в стену, намереваясь избавиться от опасности в присутствии наследника. И да, я все еще обижена, что он не торопится вспоминать наше общение до его освобождения из черной башни. Я девушка, в конце концов. И я его целовала. Его единственного. Возможно, первого и последнего. А он даже не напрягся поблагодарить меня за спасение, не говоря уже о том, чтобы попытаться выудить из своего сознания моменты нашего приятного совместного времяпрепровождения. «Это ваш выбор, леди», — ровно и без эмоций отозвался Ресс, взгляд которого мгновенно стал отстраненным. «Когда вы планируете начать мое обучение?» — игнорируя все эти изменения, спросила я. «Прямо сейчас?» — шокировал меня Ресс. Я удивленно вскинула брови. «Мы начнем с беседы», — спокойно пояснил он. «Его высочество сказали, что вы можете открывать проход в Нижний мир». «Да, но не по своему желанию». «Проход открывается от прикосновения к моей коже», — ответила я, придвигая к себе бокал с вином. «Вы позволите попробовать?» «А когда это он успел подняться на ноги?» «Я не думаю, что мой дом — это лучшее место», — начала я, но Ресс перебил. «Я запечатаю проход раньше, чем он успеет открыться». «Эм, ну здорово, что он такой быстро реагирующий. Но все же я бы не стала так легко отмахиваться от проблемы. Тем более, если ты никогда не пробовал с ней справиться». «В конце концов, около десяти лет назад я должен был разобраться с этой ситуацией». Внезапно убил меня наличием памяти голубоглазый. «Если вы помните, я ехал в ваш особняк, чтобы выяснить, почему на его территории так часто открываются проходы в мир хаоса. «Да, я помню эту историю», — напряженно произнесла я, понятия не имея, чем там она закончилась. «Однако как раз в это время матушка отправила меня поправлять здоровье в деревню». «Пусть будет так», — неожиданно усмехнулся гнев императора, вводя меня в ступор. «Это он сейчас как бы продемонстрировал, что в курсе того, что я вру?» И никакой реакции по поводу вранья он показывать не собирается? Все любопытнее и любопытней». «Так вы позволите?» Тем временем продолжил он, и что-то в лице телохранителя императора меня напрягло, но я не смогла понять, что именно. «Быть может, сначала мы завершим нашу трапезу?» предложила мирно, про себя недоумевая. «С чего бы такая настойчивость?» «Конечно, леди. Как вам будет угодно». Ровным голосом ответил Ресс, вводя меня в еще больший ступор своим внезапным послушанием. До конца ужина мы ели молча. «Итак, я предлагаю перейти в сад», — произнесла я, откладывая наконец приборы и глядя на Голубоглазого. «Чем вас не устраивает эта комната?» — спокойно осведомился Ресс. «Тем, что мне жалко свой дом, каким бы скромным он ни был», — сухо улыбнулась я. «И уничтожать его я пока не спешу» ибо перебираться некуда. «Вы не верите мне, когда я обещаю безопасность вам и вашему имуществу?» Без эмоций спросил правая рука императора. «При всем уважении к вам и вашему званию, стараясь говорить вежливо, начала я. Вы понятия не имеете, с чем столкнетесь. Потому было бы странно верить вам на слово, игнорируя здравый рассудок». «Я думаю, вы все еще не поняли, кто я», странным голосом произнес Ресс. Я нахмурилась, пытаясь понять, что он хочет этим сказать, и не послышалась ли мне угроза в его словах, или это лишь плод моего воображения, но внезапно ощутила странное колебание силы в пространстве и с изумлением увидела, как в мою сторону с невероятной скоростью движется волна энергии. Столкновение. Приоткрыла один глаз. Что это? Где я? Повернулась вокруг себя. Это мой сад? Причем... Причем сад времен десятилетней давности. Еще цветущий, ухоженный, с подметенными дорожками и работающим фонтанчиком посреди невероятно красивой зелени. «Это...» — произнесла я недоверчиво. «Ваш сад. Вы же так хотели сберечь свой дом от моей неспособности предотвратить последствия нашего соприкосновения». Сухо сказал гнев императора, стоя рядом с белой, только покрашенной скамейкой под цветущей яблоней. «Но это...» — все еще недоверчиво протянула я. «Да, конечно, это иллюзия. Иллюзия, созданная внутри кокона». Оглядывая плод своего творения, сообщил Рес. «Мы все еще в вашем особняке. Сидим за столом. Я забрал в кокон лишь ваше сознание». «Так вот что я разрушила в черной башне! Кокон вашей силы!» — отозвалась я с легким восхищением, глядя по сторонам. Подошла к фонтану прикоснулась к воде, холодная. «Все верно. 10 лет назад я защитил себя с его помощью. Единственным отличием было то, что я затащил в кокон и собственное тело, чтобы у адепта Равена не было шансов забрать его». «Да, 10 лет назад магистр Равен и впрямь был адептом. Как это странно. Мрак, это реально странно. Но что мог адепт противопоставить гневу императора?» если тот вынужден был скрыться внутри собственной силы, произнесла я раньше, чем осознала, насколько невежливо было задавать такой вопрос вслух. «Очень неприятную магию, о которой данный адепт ничего не мог знать», сухо ответил раз а затем не менее сухо добавил. «Однако знал». И что случилось с этой магией, осторожно поинтересовалась я, боясь вновь наступить на больную мозоль столь именитого мага. «Ничего, я оказался быстрее», — коротко пояснил гнев императора. «О, даже представить не могу картину, когда эти двое сходятся в поединке. Это нечто из разряда «да ладно, да не в жизнь». «Что с семьей магистра?» — начиная подозревать худшее, негромко спросила я. «Для той, что раскрыла коварный замысел и освободила меня из десятилетнего заточения», «Вы проявляете слишком много интереса к этому человеку», — заметил Ресс. «Это не интерес, это стремление понять, что случится со мной, если я случайно оступлюсь». Я решила быть честной, встречая прямой взгляд Голубоглазова. «Вам лучше не оступаться», — решил не приукрашивать последствий гнев императора. Предельно четкий ответ, не без иронии, заметила я. Некоторое время Ресс смотрел на меня, а затем произнес задумчиво. «А вы не боитесь!» «Чего я должна бояться?» «Вы находитесь в коконе и продолжаете вести себя так, словно ваша жизнь сейчас не в моих руках!» Ответил голубоглазый, а я не удержалась от реплики. «Я уже не раз бывала в вашем коконе, и ничего, жива!» «Тогда я был лишен воспоминаний и не мог причинить вам вред!» Чуть холоднее отозвался Рес. «А сейчас можете?» «Сейчас могу!» Без эмоций подтвердил телохранитель императора. «Знаете, не могу не заметить, что без памяти вы мне нравились больше», ответила я, призывая на помощь всю свою выдержку и все свое терпение. Молчание, последовавшее после этого, слегка меня напугало. «Может, займемся моим обучением», предложила негромко, когда пауза затянулась до отметки «Это уже странно». «Мне нужно проверить, действует ли ваша сила открывать порталы здесь, внутри кокона». Сухо произнес Ресс, по-прежнему не отрывая от меня взгляда. «Хорошо», — протянула я, немного сбитая с толку, реакциями телохранителя императора. Начала стягивать перчатку и замерла. «Он сейчас дотронется до меня? Вот прямо сейчас? До моей руки?» Я опустила взгляд на оголенное запястье. «Да, у нас уже случался контакт». Но тогда у Ресса не было памяти, и всех этих заморочек Я охраняю императора, а ты, возможно, опасность. Он трогал мою руку, мою талию, мое лицо. Да хаос всех пожри. Я его целовала. Но сейчас в своем родовом гнезде, имея титул главы рода, пусть еще не закрепленный официально, но тем не менее, будучи леди, а не простой адепткой-смертницей, блуждающей во сне по пространству чужой силы, разве могу я позволить незнакомому мужчине коснуться себя? Да, Леон слегка раздвинул границы возможного для моей, во всех смыслах, ограниченной персоны. И, наверное, стоит признаться самой себе, что, пожалуй, в академии я позволила себе лишнее. Но сейчас я не в академии, и напротив меня стоит мужчина, который, м -м, скажем так, вызывает во мне некоторые эмоции. И я должна снять перчатку и позволить ему прикоснуться ко мне? Да не просто так, а для проверки моих способностей? «Кажется, моя нерешительность отразилась на лице, потому что Рез неожиданно подошел ко мне и с полным отсутствием интереса спросил. «Это проблема для вас?» «Мог бы еще сплюнуть для полного эффекта». Я вновь опустила взгляд на ладонь, все еще прикрытую перчаткой на две трети, затем перевела его на лицо Голубоглазого. «Это не проблема здесь», — сказала слегка напряженно. Он должен понять, что в реальности не дотронется до меня ни при каких обстоятельствах. Почему? Хаос его знает. Я так решила». «Отлично». Вновь без эмоций отозвался рэс Посмотрел на мою ладонь, которую я не спешила оголять, никак это не прокомментировал, а затем поднял руку и коснулся моего лица. Без предупреждения. Я слышала стук своего сердца. Он только что дотронулся до меня. Сам?» И его ладонь все еще находится на моей щеке, а большой палец касается скулы. Мрак. А проход в Нижний мир не открывается. Как неожиданно. Надо было сказать ему, что мы это уже проходили. Какие у него красивые глаза. Вы не удивлены, — заметил Ресс, не отрывая от моего лица своей ладони. Я уже проверяла свою силу таким образом, — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. «С вами», — добавила, чтобы он понял. «Я не об этом», — не меняясь в лице, сказал Ресс. «Вы не удивлены тем, что я касаюсь вашего лица. Вы не ударили меня по ладони, не отпрыгнули, не вскрикнули, не обвинили меня в недостойном поведении, что я не дождался, пока вы снимете перчатку». Он замолк, наблюдая, что творится с моим лицом, а затем произнес уверенно. «Я уже делал это», — я сглотнула. «Как бы ему объяснить?» «Вы позволяли мне касаться себя там, в своих снах». «Что еще вы позволяли мне делать?» Задал прямой вопрос гнев императора. «Ничего!» Я резко отступила, не скрывая своей злости. «Ваш ответ, как и ваша реакция, наводят на рассуждение», заметил голубоглазый. «Вот и рассуждайте, а меня избавьте от своих умозаключений». «Вы ведь понимаете, как это выглядит со стороны». Ровным голосом спросил Рес. «Я понимаю, что вы хотите оскорбить меня своими подозрениями. Вот только почему-то не берете в расчет то, что вы сами приходили в мои сны прямо к моей кровати и вынуждали меня решать вашу проблему. Хотя видит хаос, я не просилась к вам, спасительнице «Итак, вы подтверждаете, что между нами была близость». «Интересно, эти слова можно произнести более равнодушно?» я подтверждаю «Что вы навязывали мне свое общение каждый раз, когда я закрывала глаза и уплывала в сон?» Огрызнулась в ответ, удерживая себя от подробностей о семи днях без его визитов. «Прошу прощения за свое поведение», — отозвался гнев императора. «Не принимается», — гордо сообщила я. Тишина, последовавшая за этими словами, могла по праву назваться гробовой. «Вы проверили свою силу. Верните меня в особняк». Командным голосом приказала я, ужасаясь самой себе. В следующую секунду я уже сидела за столом, прямо перед ним, окруженная удивленными слугами. Показала рукой, чтобы нас оставили вдвоем, хотя самой было безумно любопытно, сколько мы так просидели с правой рукой императора, глядя друг на друга, без слов и движений. Как только слуги вышли, Рэс поднялся из-за стола, все так же не отрывая от меня глаз. Не знаю почему, но я встала вслед за ним. «Пройдёмте в сад, леди», — ровно произнёс он и направился к дверям. «Эм, меня сейчас будут наказывать? А за что? За то, что я не приняла его неискренние извинения? Кстати, хотела спросить, что мне сказать слугам? Как мне представить вас?» — спросила, чтобы разрядить обстановку. «Я уже представлен им как ваш учитель. Другого представления не требуется». Отрезал Ресс, а я вспомнила о том, что все домашние были предупреждены о моем приезде. О нашем приезде. Значит, я зря волновалась. «Могу я поинтересоваться, зачем мы идем в сад?» Продолжила разрежать обстановку своей вежливостью. Насколько я помню, пару минут назад мы проверили все, что нужно было внутри кокона. Ресс остановился рядом со скамейкой с облупившейся краской под высохшей яблоней и развернулся ко мне. «Думаю, я ответил на все ваши вопросы еще в начале ужина», произнес он и резко выбросил руку вперед, смахивая волосы с моей шеи и дотрагиваясь до кожи. Грохот, затем гром, все сотрясается от сильного глубокого толчка откуда-то изнутри. Небо темнеет, время замедляется, звуки мгновенно пропадают. Первый, изумленно глядя на каменное лицо реса Я поняла, что первый не прошел. Он не прошел. И проход... Проход уже закрыт, хотя толком не успела раскрыться. А пальцы правой руки императора все еще касаются моей шеи. «Что это?» Удивленно выдохнула я, не в силах оторвать глаз от телохранителя владыки. «Любопытно», — протянул он, не меняясь в лице. И провел большим пальцем по чувствительной коже под моим ухом. Сердце отстукивало бешеный ритм, а я почему-то не могла выдавить из себя ни слова протеста. «Что вы знаете о своей силе?» — спросил Рес, и, не дожидаясь ответа, на который я в данный момент была неспособна, продолжил. «Хотя полагаю, что ничего. Вы ведь даже не стали утруждать себя изучением моей силы. А я вам предлагал...» «Его сила? Причем тут его сила? У нас же она не одинаковая». «И это что, он меня сейчас подколол своей шпилькой?» «Что не так с моей силой?» Спросила, перебарывая себя. «Вы не говорили, что открываете проход для них?» Чуть сощурив глаза, ответил Рес. «Для них? Для монстров из хаоса? С чего вы взяли? Они выходят сами, когда проход случайно открывается». «Случайно?» «Ух ты! А он и бровь поднимать умеет». «Случайно, когда кто-то касается моей кожи». Повторила для него, как для умственно отсталого. «То есть вы, живя с этой силой столько лет, даже не додумались сопоставить факты? Сложить два плюс два? Вы же такая умная и такая дерзкая! И это я не говорю про вашу смелость, что скоро войдет в легенды! Вы намерены и дальше оскорблять меня? Или, наконец, скажете, в чем дело?» Перебила я, не желая больше слушать все это. «Я не оскорбил вас ни одним словом!» «Или вы оскорбляете, слыша комплименты?» — сухо спросил Рес. «Вы ответите на мой вопрос. Я прикладывала просто невероятные усилия, чтобы не повысить на него голос, и смотрела на воротник его формы». «Ваша сила защищает вас», — чуть ли не по слогам произнес гнев императора. «А не активно мешает вам жить. Открытие проходов в мир хаоса — это реакция на внешние раздражители». Однако в вашем случае это не просто защита. Это активное нападение. То есть, мое тело просто так защищается от людей? И что значит активное нападение? Внезапная догадка заставила меня поднять на Реса ошеломленный взгляд. Вы хотите сказать, что монстры, которые выходят из прохода... Уверен, ни один из них никогда не нападал на вас. Четко сказал гнев императора. я «Это ваши защитники. Вы управляете ими, леди кайрет Ресс смотрел мне в глаза прямо, пугая своей уверенностью в этом страшном предположении. «Хотя скорее, вы можете ими управлять. Или сможете в ближайшее время. А пока вы просто открываете им путь к своим врагам». «Хаос всех пожри! Они и впрямь никогда на меня не нападали. Более того...» «Мне всегда казалось, что они слишком неохотно огрызаются, когда я начинаю заталкивать их обратно в проход. Это что, выходит, что я действительно могу ими управлять?» «Кайрит, ваша сила совершенна. Просто вы еще не знаете, как ею пользоваться». Вспомнили слова наследника. Выходит, он был прав. Моя сила небракованная. «Вам это нравится?» Неожиданно спросил Ресс. «Я рада, что не так бесполезна, как думала», — честно ответила я, все еще не зная, нравится мне это открытие или нет. «Я не об этом», — отчеканил он. «А вот о чем». И вновь провел пальцем по моей шее. вздрогнув я отступила на шаг, напряженно глядя на мужчину. «Чего он добивается? Зачем делает это со мной?» «Меня редко касались», — произнесла с предостережением в голосе. Так что прошу прощения, если реагирую не так, как все. Да, я не стала просить его перестать делать это. Да, мне было приятно его прикосновение. Но, проклятие, почему он так ведет себя? Не просите за это прощение, неожиданно ответил Рес, лицо которого вновь ничего не выражало. Так что я не могла понять, иронизирует он или нет. Это ваша данность. И простите за мой вопрос. Мне... Мне просто было любопытно. Ему было любопытно? Я стояла как громом пораженная. «Думаю, на сегодня практики достаточно». Ресс отошел от меня, вновь становясь самим собой. «Завтра жду вас после завтрака здесь же, в саду». И он, развернувшись, ушел в дом. «Да, леди Кайрит, чувствую, это будет сложно».